Все переменилось после прочитанной в газете статьи о черных археологах. Талантливый журналист подробно расписал не только повседневную жизнь своих героев, сумев окутать незаконную деятельность флером романтики, но и указал суммы, в которые оцениваются находки на черном рынке. Цифры заставили Сергея крепко задуматься. Мурза побывал в указанных в статье «Точках продаж», Поговорил с перекупщиками, завел пару знакомств, получил пару предварительных обещаний и после этого отправился к Сахару, который, как и Сергей, перебивался всякой ерундой. Вот там-то, в квартире Сахара, за бутылкой дешевого пива, идея окончательно оформилась в проект. Два подававших надежды историка нашли свое место под солнцем. Опыт экспедиции у них был... Деньги на снаряжение заняли у институтского приятеля, сумевшего разобраться в хитросплетениях бизнеса девяностых, подобрали компаньонов. Сахар порекомендовал своих школьных друзей, лешего и глыбу, отслуживших в десанте, а теперь медленно дрейфующих к бандитам. И команда сформировалась. Великая Отечественная война оставила много следов. Оружие, взрывчатка, награды, даже кости — Немцы готовы были платить за точную информацию о месте гибели своих предков. Все шло на продажу. Знания Мурза и Сахара, их доступ благодаря устойчивым связям практически ко всем военным архивам, помогали ребятам собирать хороший урожай. А навыки Лешева и Глыбы выпутываться из передряг. Месяца через три после начала работы команда прошла боевое крещение. Сцепились с конкурентами за перспективный участок. В тот раз дело не зашло дальше рукопашной, тем не менее Мурза обзавелся шрамом на приплечье, ножом полоснули. А вот в начале следующего сезона случилась перестрелка. Однако к тому времени Сергей уже полностью погрузился в бизнес, напрактиковался в обращении с оружием и, в отличие от Сахара, сумел оказать глыбе и лешему реальную поддержку. Его даже не тошнило, когда они потом закапывали неудачливых конкурентов. Но... Все хорошее... Когда-нибудь плохо кончается. Сахар, леший, глыба и лужный. Их веревочки перестали виться. Обрезаны чьими-то очень острыми ножницами. А моя? Мурзин чувствовал, что его вновь окутывают мягкие, но очень крепкие лапы обыкновенного страха, примитивного, древнего. В последние дни страх стал верным спутником Сергея. Даже если и уходил, то ненадолго и всегда возвращался. По дороге в Москву, ошарашенный волжскими событиями, Мурзин боялся последствий этих приключений, боялся полиции и каторги. Но после смерти профессора Сергей окончательно понял, что бояться надо за свою жизнь, уехать, спрятаться, скрыться, на всю оставшуюся жизнь забиться в какую-нибудь нору. На какую жизнь? Документы у него только свои. А Сергея Мурзина рано или поздно начнут искать за заволжские художества и найдут, в этом Мурзин не сомневался. Крохин или полиция, но обязательно найдут. И тогда или каторга, или смерть. Купить фальшивый паспорт у кого? У Шалвы-Халвы. Но это все равно ниточка, за которую можно потянуть. Доверять бандитам – то же самое, что играть с гранатой. Окажешься у них на крючке, не соскочишь. Человеческого в этих тварях. Только фотографии в документах. Нет, связываться с Шалвой не следует. Проживу без него. Все-таки ключевое слово «жить». Да, вздрагивая, да, ожидая, но жить, дышать, есть, пить, думать, развлекаться, заниматься любовью, совершать безумство. Ведь время не вернуть, протикает и уйдет. Жить. Сергей справился с накатившим страхом, пинком, как бродячую собаку, отогнал незваного спутника. Страх мешает. Страх может убить. Валяющийся на кровати... Мурза поправил подушку и в которой уже раз повторил, надо идти к Крохину.